и приготовилась выхватить пистолет из сумочки. Надо было только поближе подойти. Значит, волку по яйцам, девчонке по голой коленке. Чтоб не сбежала. Воры сидели смирно, как глупки. Не подозревали, что сейчас пальба начнется. У волка в прорезях маски угольками посверкивали глаза. В руке он держал какую-то плоскую коробочку, вроде футляра от очков. Красная шапочка посмотрела на летогеншу с ясной улыбкой,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 и закричал уже безо всякого щищуканье. — Ах ты, сука, сука, сука! — Стоп, стоп, стоп, — сказал себе Ника, глядя на мокрую руку с окровавленным пальцем. Как Валя сказала, она попросила Марфу Захер показать рукопись, а то ответила, у меня кровь нельзя, потому что палец порезала. Она не шутила и не кокетничала. Он снова кинулся к аквариуму. Здесь тоже искали. Дверцы тумбы открыты, и видно всю подпитывающую требуху. Фильтр, насос, термостат. В стеклянной стенке прислонена каменная кочерга. С нее натекло. Значит, и в риф тыкали, камешки на дне ворошили. Где же тут можно спрятать папку? Он осторожно сунул в воду левую, непораненную руку. Колка продолжала нарезать свои меланхоличные круги. Тихонько, чтоб не уколоться, Фандорин пошевелил риф и так, и этак. Сначала ничего не произошло. Но когда он взялся за ажурный розовый веер,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 До солянки Николас ехал мрачный. Позвонил Севухе еще раз, уже из офиса. Опять нарвался на автоответчик, но теперь было не до эффектов. Сказал Сухо, это Фондорин, рукопись у меня можете забирать. Походил по кабинету, чтобы успокоиться. Когда успокоился, сел за стол и открыл красную папку.